Глава 16. Денис не стал провожать дочь Зайцева до квартиры. Или сама справится, или другие нашлись шестерки. Он молча взял меня за плечо и повел еще дальше, в самый конец коридора, к металлической двери без всякой таблички. Открыл ее ключом, затем не сильным, но тяжелым подзатыльником отправил меня внутрь темной камеры. Мне не было видно, что от двери в комнату ведут три ступеньки вниз. Поэтому под радостное ржание Дениса я покатился на пол кубарем. Ушибся, конечно, вдобавок выронил Машкину записку. И потом уже понял, что нахожусь в каменном мешке, в котором ни крупинки света, лишь кромешная непроницаемая тьма. Ощупал пол вокруг себя, гладкий, наверное, ламинат. Та ли это комната, в которой держали дядю Наума? И тут очень кстати вспомнилось, как меня совсем мелкого, лет четырех, батя учил не бояться темноты. «Ты посиди чуток», — говорил он, — «привыкни к тому, что ничего не видно, а потом начинай ощупывать вокруг себя все и угадывать, что это может быть. Вот это стол, это стул, лампа, книга и так далее. И сначала мрак рассеется в воображении, а потом и в реальности». «Уже не помню». Внял я тогда советую или нет, но сейчас, пожалуй, самое время. Не вставая с четвереник, провел руками по полу вокруг себя, чтобы определить, где те ступеньки, с которых сверзался. Спасибо бычаре, чтобы он не с трех, а с тридцати трех ступеней гробанулся. Так, вот они. После этого встал на ноги и пошарил ладонью по стене, надеясь нащупать выключатель, Их же обычно устанавливают неподалеку от дверей. Нет ничего. Похоже, в этой тюрьме свет включается по желанию тюремщика, а не узника. Теперь я пошел вдоль стены справа налево. Встретился на пути шкаф, открыл не без робости, но никаких скелетов, ничего, кроме трех одежных вешалых плечиков. Миновал шкаф, и когда рука вдруг потеряла опору, чуть не упал в нишу, в которой установлены раковина и унитаз. Больше вдоль стен ничего интересного и полезного не обнаружилось. И теперь от тех же ступенек я осторожно, скользящими шажками пошел к центру комнаты. И это было правильно. Мне удалось не ушибить лодыжку о стул и бедро о стол. Но где же то круглое, затянутое мелкой сеткой оконца, что нашли мы с Левой? Неужели замуровал Зайцев? чтобы еще больше страху нагнать на своих пленников. Я прислушался, даже дыхание затаил. Что-то слышится, неясный шумок, приглушенный, но напоминает ребячий гомон, если слышать его через двойную, утепленную на зиму раму окна. Но тут новый звук, более отчетливый и близкий, доносится до меня сверху. Это шипение, это живое шипение». Надо же было мне накануне прочитать рассказ Канан Дойла «Пёстрая лента» из серии про Шерлока Холмса. Там злодей Ройлот при помощи ядовитой змеи хотел убить своих падчериц. и за денег, конечно. И одно убил. Неужели Зайцев тоже читал приключения Шерлока Холмса? Ошипение продолжалось, и меня охватил такой ужас, что, честно, навалил бы штаны, если бы было чем. И никакого оружия, даже самой корявой палки, вслепую, ударяясь то о шкаф, то о стол, добрался до стула, схватил его за спинку, выставил вперед ножки и затаился. Может, если я не стану трепыхаться, то и змеюка успокоится, но она не успокаивается. Больше того. Я, кажется, начинаю различать шипение членораздельные звуки и мысленно повторяю их. Также. Как обезьяны в прикольном мультике Маугли втурили шипящему приглашению удава К. Ближе! Ближе! Только этот удав выводит приглушенным голосом немного другое. Паша! Паша! Так это шлевка, верный друг! наконец сообразил я, вызывает меня в иллюминатор. Ару, в ответ: Здесь я! И волоку стол к той теней, из-за которой шипит мой дорогой ниндзя Каэй. Потом спохватываюсь. Вдруг услышит мой радостный вопль Денис. Нет, вряд ли он будет сидеть под дверью. Ведь из этого каменного куба не выберется и пятилетний ребенок. Забираюсь на стол, шарю по стене, где должно быть окошко. Вот в чем дело. Оказывается, его задрапировали темной тканью. Обрываю ее сверху, и вот она — В мировой физиономия боевого товарища. — Как ты? — спрашивает Лёва. — Как герой, только струйку пустил в штаны, когда прессовали. — Ерунда. До свадьбы высохнет, — смеется друг. Он сидит на корточках перед окном. Я на цыпочках тянусь к нему. Я тут кое-что захватил. Лёва показывает мне массивные ножницы с толстыми лезвиями и пыхтят тугин довольно ловко, хоть и по оглядываясь. наглядываясь. Вырезает по кругу затягивающую окно сетку. Вот теперь здорово. И мы жмем друг другу лапы. Я притащил сюда пару сюрикенов и твоего дракона. Это хорошо. Хоть какое-то оружие. За оружием последовал пакет в промасанной бумаге и пластиковая бутылка с водой. Ужин, коротко пояснил Лёва. Я рассказал Леве, что было после того, как заловил меня Денис. Заодно поделился догадкой. Зайцев понял, что никакого похищения не было, просто его дочурка сбежала из дома. «Наверное, он теперь выпустит меня, только после того, как батя фирму ему отдаст». «А убежать?» — предложил ли, спросил Лёва. «Глухо» и объяснил, почему. Лёва подумал, даже макушку почесал для стимуляции умственной деятельности. «А, например, я пацанов соберу с набережной Заречной. за речной, Да мы тут такой кипиш поднимем. Ты под шумок и того. Да, это лучше, чем неизвестность, страх и безнадега. Прямо через пару часов, как стемнеет, можем и налететь. Левка сам загорелся от своего плана и меня завел. Не. Ночью не надо, нет никого, а офис, может, под охраной. Только милицию поднимете на ноги. Лучше утром, где-нибудь в полдесятого. Сигнализация выключена. Офисные работники совсем не бойцы, а с Денисом всей толпой как-нибудь справимся. Попрощавшись до утра, укатил Катиллева на край света. Только теперь вспомнил, Машка мне вручила записку, а я бронил ее, когда приземлялся в камеру после ускорения, что придал моему телу добряк Денис. Мебели в камере немного, хлама вообще нет, так что белый клочок даже в густых сумерках без труда обнаружился под столом. На нём всего несколько слов. Улица Жукова, 13, там Дашка. Ну вот, теперь мне есть чем подорговаться с Зайцевым. Подумал-подумал, да и прикрепил ткань на место, чтобы враги не догадались ни о чем раньше времени. Теперь-то мне мрак этой тюрьмы не страшен. Метательные звезды я рассовал по карманам штанов, поцелуй дракона, сунув в шкаф на полку для обуви. Теперь можно и подремать.